Глава двадцать четвертая. Примерно еще час я бродила по редакции, слушая разговоры сотрудников, но более ничего интересного не выяснила. Об Олесе Фонаревой, которая так и не появилась на работе, никто не вспоминал. Все громко обсуждали происшествия с заместителем главного редактора и предстоящие похороны. Почти всех волновал вопрос – Захочет ли Ольга Ивановна давать в следующем номере журнала фоторепортаж с кладбища? И если да, то какие наряды надо надевать и какие аксессуары к ним подобрать? Погребение такой же ритуал, как и свадьба, кипетилась Ксения Ребикина. Почему мы в деталях сообщаем о бракосочетаниях и стыдливо умалчиваем о похоронах? Знаете, что мода на траурные наряды меняется. Сейчас в тренде шляпки почти без полей с короткой вуалью. Мы обязаны учить наших читательниц демонстрировать хороший вкус в любых обстоятельствах. Ксюша права. Поддержала коллегу Роза Ивановна. И прощальный стол в России делают по старинке. Пекут блины размером с колесо. Можно же сделать мини-блинчики на один укус, а сверху, в нашем случае, положить вырезанную из овощей букву А или О. Получится красиво, элегантно, не пошло. Я отвечаю за банкет и продемонстрирую новые стили оформления и подачи блюд. Удивлю всех рецептами. Роза, это не банкет, а поминки, напомнил Эдуард Торнелли. И Ольга Ивановна велела нам двоим о столе позаботиться. Гаврилова покраснела. Глупости, я главная по столу. Пойду уточню у Николаевой. Сбегай, дорогая. Милостиво разрешил коллега-диетолог. А я пока велю помощнику съездить в магазин Реджина фарфор и взять у них на прокат сервизы. Через мой труп, взвизгнула Гаврилова. Я со стыда сгорю, если придётся в ужасные по виду и качеству тарелки салаты раскладывать. Только Ньютон Меркьюри достоин быть на мероприятии журнала Дом Солнца. Можно вывести девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки, съязвил Эдуард. Позолоченные железки всегда привлекали варваров. До восприятия элегантного белого фарфора надо ещё дорасти. У Реджина Фаянс возмутилась Роза. О, нет, дорогая, засмеялся оппонент. Лучше помолчи, иначе всем станет известно, что госпожа Гаврилова выросла в медвежьем углу. Фаянс это керамические изделия из глины, Фарфор тоже собственная керамика, но непроницаемая для воды и газа. Фаянс бывает блестящим, матовым или вообще неглазурованным. Правда, последний не подходит для посуды. Почему? Не выдержала я до той поры молча слушавшая перепалку. Потому что в изделиях имеются малюсенькие, незаметные глазу упоры, снесходительно пояснил Арнели. В них забиваются микрочастицы пищи, которые нельзя отмыть, и спустя некоторое время цвет посуды изменится не в лучшую сторону. Из непокрытого ничем фаянса хорошо делать аромалампы в виде домиков, книг, зверей. Внутрь ставится свеча, на неё помещается колбочка с раствором, запах проникает из изделия через те самые поры наружу, комната наполняется дивным ароматом. О, Татьяна, Рад вас видеть. Но ну уж извините, сегодня у нас особый день. Давайте встретимся после похорон. Конечно, быстро согласилась я и удрала, оставив специалистов по здоровому питанию ругаться друг с другом. Перед тем, как уехать в свой офис, я решила на всякий случай заглянуть к Ксении и осторожно расспросить её о сотрудниках журнала, хотя Ребикина последний человек, с кем мне хотелось бы общаться. Её кабинет Располагался дверь в дверь с туалетом. Согласитесь, не очень приятно работать в комнате, находящейся возле сортира, даже если тот сияет чистотой и пахнет фиалками. Я нажала на ручку, приоткрыла дверь, тихо поинтересовалась: "Можно?" Не услышала ответа и вошла внутрь. В ту же секунду нечто мягкое упало мне на грудь, и я сквозь ткань моментально ощутила влагу. Ура, я победил. Заорал маленький мальчик, выскакивая из-за длинной занавески, обрамлявшей окно. Ты умерла! Вау! Он замер, а я посмотрела на свою блузку. На груди расплывалось тёмно-синее пятно, которое медленно сползало к талии. Ребёнок взвизгнул и кинулся назад за штору. Что это? обомлела я, трогая пальцем пятно. Вы меня ищете? раздался за спиной голос Ксении. Я обернулась. Таня, что случилось? ахнула Ребикина. Где ты так перемазалась? заглянула сюда, чтобы спросить, можно ли уходить домой, пробормотала я. Эдуард и Роза заняты организацией поминок, велели мне уезжать, сказали, что работа продолжится после похорон. Я понимаю, что у вас несчастье, погибла Арина, но ведь диетологи в доме Солнца не начальники, поэтому я решила поговорить с кем-нибудь из руководства. Уточнить, если я покину редакцию, не будет ли мой поступок считаться отказом от участия в проекте? В условиях конкурса сказано: "Кто пропустит занятия и процедуры, выбывает из борьбы". Зашла в кабинет, откуда-то выскочил ребёнок и что-то в меня швырнул. Ксения сжала губы в нитку, приблизилась к окну, отдёрнула штору и сердито произнесла: "Владимир, немедленно объяснись". "Я не хотел, честное слово". Закончил мальчик. И краска отстирывается вроде. Вроде? гневно повторила Ксения. Понимаешь, что ты натворил? Испортил Тане одежду. Ей теперь придётся ехать домой переодеваться. Как тебе вообще в голову пришло бросаться всякой гадостью? Это бомбочка для пинтбола, пояснил ребёнок. Папа купил, а я две штуки взял. И не хотел в неё попасть, думал, ты входишь. Я Подскочила Ксения, задумал сестру измазать. Ты хоть представляешь, сколько моё платье стоит? Ну, сейчас получишь. Ребикина схватила безразника за ухо, силой крутанула его и дёрнула вверх. Володя заплакал. Пожалуйста, не бей его, попросила я. Мальчик просто шалил, не думая о последствиях своего поступка. Ему же всего лет 7-8. Зло уточнила Ксения, отвешивая рыдающему брату о плеуху. Устроили мне папа с мамой праздник. Родили этого, слов не подберу, кого. Одни глупости у него на уме. Владимир, больше никогда сюда не придёшь. И не надо, всхлипывал ребёнок. Лучше одному дома сидеть, чем с тобой, злобиной рядом находиться. Толкнув сестру, он выбежал в коридор. Видала? гневно спросила Ксения. Отдала мать обожаемое чадушка в какую-то супергимназию. А там раз в месяц каникулы. Родители постоянно в командировках, няня заболела, пришлось мне браться к кролика стеречь. Ну я же не просила их его рожать. Прости, Танюша, чужие проблемы утомляют. Подожди чуть-чуть. Попробую новую одежду тебе подобрать. Нам привозят от разных модельеров шмотки для фэшн-съёмок. Сейчас бегаю на склад. Хотя Ребикина протяжно вздохнула и нахмурилась. "Спасибо за предложение", улыбнулась я. "Наверное, в журнал поставляют платья размером это к 42-44. Их же надевают манекенщицы". "Ты права", согласилась Ксения. "Но я не считаю тебя э-э полной. Просто модельки и беговые куры. Мало кто влезает в предназначенные им туалеты". Я потрогала пятно. "Подсохло. Поеду домой и переоденусь". Мне так неудобно, смутилась Ребикина. Давай договоримся, химчистка за счёт редакции. Не переживай, улыбнулась я. Если пятно не отстирается, будет повод купить что-то новенькое. Чудесно, обрадовалась Ксения. Но ты не должна одна идти на шопинг. Вот моя карточка. Позвони, когда соберёшься в магазин. Я отвезу тебя в замечательный бутик, где сделают сорокопроцентную скидку. Я взяла визитку Заманчивое предложение, непременно позвоню. Прикрывая рукой пятно на груди, я вышла в коридор и увидела Володю, который прятался за поворотом. "Чу-чу, Таня", тихо произнёс мальчик. "Вы на меня не сердитесь". Я погладила его по взъерошенным волосам. "Честно, ты совершил удивительно глупый поступок. Прежде чем швырнуть бомбочку, следовало удостовериться, кто входит в кабинет". И вообще, идея измазать сестру на редкость тупая. Я не злюсь, понимаю, что это случайность. А ты сделай правильные выводы и прими совет. Наладь хорошие отношения с Ксенией. Она тебя любит. Ага, протянул Володя. Ксюхо противнее жабы. Всегда кричит, командует, маме жалуется. Сестра намного тебя старше, улыбнулась я. А отсюда и ваше разногласие. Ну ты, мужчина, прояви умы такт. Худой мир лучше доброй ссоры. Вырастешь, поймёшь, как хорошо иметь старшую сестру. Хотите подарок? спросил Володя и протянул мне сложенную из бумаги птичку. Я изобразила восторг. Это мне? Сам сделал, похвастался мальчик. Называется оригами. Пока вы с Ксенькой разговаривали, я успел сложить. Это совсем не трудно научить. Спасибо, не сейчас. Ответила я, убирая поделку в сумку. "Вы её дома поставьте на видное место", посоветовал он. "Жоравлик приносит счастье и исполняет желания". Я ещё раз поблагодарила Володю, вышла из редакции и направилась к своей машине. Не успела я войти в квартиру, как в дверь позвонили. "Привет, Танюша", заискивающе произнесла соседка Тамара. "Есть минутка? Может, вечером поболтаем?" Попыталась я увернуться от разговора. Тома жалобно вздохнула. Ладно, заходи, разрешила я. Только времени у меня в обрез. Надо переодеться и бежать. "Где ты так извозюкалась?" спросила соседка. Ученик бросил бомбочку с краской, целился в сестру, а попал в меня, изложила я свою версию событий. "Вот гадёныш!" возмутилась Тома. "Теперь его предки должны обновку у училки купить. Ой, у тебя телефон звонит." Я вынула из сумки трубку и услышала знакомый напев о Торнелли. Пора, пора нам за диету приниматься. Отключив, я положила мобильник на стол, но уже через секунду услышала новый сигнал вызова. Теперь прозвучало напоминание от Розы. Интересная у тебя манера разговаривать, заметила соседка. Молчишь, ни звука не произносишь, люди не обижаются. Это записи, которые предупреждают о том, что пора поесть, пояснила я. Выиграла конкурс "Убей лишний вес", который проводит журнал "Дом Солнца". Меня познакомили с диетологами, а те Тамара слушала мои объяснения с открытым ртом, а когда я замолчала, всхлипнула: "Танечка, кошечка миленькая, вот поэтому я к тебе и приползла. На коленях стою". Семён рассказал, что ты сегодня утром заходила, просила минут 10 не шуметь и восхищался, как ты похудела. А на меня наорал: "Корова жирная, жрёшь что ни попадя. Возьми пример Сергеевой, поучись у умной бабы. Мне на твои бока и задницу смотреть противно. Семья рушится. Сене маленькие нравятся худенькие, а я после родов никак вес не сброшу. Всё надеялась, перестану ребёнка кормить и стройной стану". Так твоей дочке 15 лет, напомнила я. И что? Не давать девочке поесть, раз она паспорт получила? возмутилась Тамара. Отправить её голодной на занятия? Утром ей кашу сварю, сухофруктами засыплю, подам, а она нос воротит. И куда деть еду? Выбросить рука не поднимается, я её съедаю. Суп моя Машка не жрёт, хоть какой свари. Котлеты ей не по вкусу, требует салаты без заправки. А на меднее, когда я её отругала за нетронутый ужин, заявила: "Не хочу, как ты в свинью превратиться. Не приставай. Лучше сдохну, чем макароны с мясом на ночь съем". Вот так дети теперь с родителями разговаривают. Я хрюшка. А кто виноват, что матери за всеми доедать приходится? Так чего ты от меня хочешь?" остановила я Тамару.